Иногда Рита задумывалась над своей жизнью. Особенно если случайная книга, попавшая ей в руки, неожиданно оказывалась не просто хорошей, а какой-то близкой ей, будившей что-то в душе, ответные какие-то мысли. Зачем я живу? думала тогда Рита. Ну зачем? Какие у меня радости? От чего я получаю радость? Неужели я хуже других людей? В такие минуты особой откровенности она говорила себе, что живёт плохо, не так, как надо. А жить иначе она не умеет, ничего у нее не получается. И ее охватывало раскаяние перед матерью, отцом, Стасиком. Господи, какая она плохая, какая дрянь, отец прав. Эти мысли чаще всего приходили Рите ночью, и тогда она плакала, уткнувшись лицом в подушку, и думала, что ее жизнь не удалась. Женщине нужна семья, дети, и еще нужна какая-то любимая работа, а у нее... Рита мучилась и стыдилась, перенося на себя все, только что прочитанное в книге. Ой, какая хорошая книга попалась ей. Нет, надо жить правильно, по совести. А она живет неправильно, совести у нее нет. И она снова принималась плакать, тихо плакать в подушку, чтобы Верка в соседней комнате не услышала. Так в слезах и засыпала. А утром Рита вставала тихая, хмурая, все поначалу валилось из рук. Но постепенно настроение исправлялось, и куда-то уходили ночные тревожные мысли. Рита любовалась с собой в зеркале после душа, и потом уже перед уходом на работу. Какая она все-таки красавица! И все это видят, это так приятно! А затем начинался обычный суетный день со своими заботами, радостями, волнениями, и ночные мысли окончательно таяли. А Верка слово сдержала и поговорила с Валерием. Тот работал директором овощного магазина, и Верка часто заглядывала к нему за дефицитными соками, бананами, винами. В тот же вечер она докладывала о своем разговоре Рите, возбужденная и заинтригованная. «Понимаешь, он сам не знает, где Сева. Уехал, и все. Оказывается, не такие уж они приятели. Валерий только домашний телефон его знает, а тот не отвечает. Он уже раз в десять ему звонил. И при мне тоже. Верка хитро улыбнулась. «Нужен телефончик?» «Откуда он у тебя?» «Я же сказала, Валерий при мне звонил». «Ну ты, Верка, даешь!» Восхитилась Рита. «Только я ему звонить все равно не буду». «Тю! Дело какое!» «Да я ему сама позвоню!» Нахально объявила Верка. «Хочешь?» «Не надо!» Рита величественным жестом отвергла предложение. «Ох и красавица ты, Ритка!» — завистливо вздохнула Верка. — И у тебя есть, природная. Рита решала, позвонить или не позвонить Севе. В конце концов, она решила, что позвонить можно, не ей самой, конечно, а Верке. Но теперь уже завтра. Она взглянула на часы и зевнула. — Пора спать. Какой-то пустой вечер получился. Никто никуда не пригласил, никуда не завалились посидеть, поужинать. Знакомые мужчины все словно вымерли. Ее мысли как будто передались Верке. Она устало потянулась и машинально поправила прическу. «Ох, замучилась!» — пожаловалась она. «Наша мадам просто сбесилась с этой новой коллекцией». «Готовите уже?» «Ага, осеннюю». Верка с усилием поднялась с тахты. «Давай ложиться, что ли?» «Тошно. И за весь вечер ни одного звоночка. Надо же!» — А ну их! — мотнула головой Рита и многозначительно добавила. — А вот ты завтра звоночек сделай. Но звонить Верке не пришлось. Рано утром Сева позвонил сам. — Куда ты пропал? — еще окончательно не проснувшись даже спросила Рита. — Командировка? — Именно. Устал дико. Только что ввалился. И хочу видеть тебя. — Тогда до вечера. — Нет, днем. поведаем — Не могу. Мне в обед надо будет кое-куда заехать. — Это куда же, если не секрет? — В Березку, на Кутузовский. Наметилось знакомство. — Прекрасно. У меня там тоже знакомство. Заедем вместе. С утра у Лосева началась обычная круговерть дел, причем началась, как и всегда, почти с телефонных звонков. Один из номеров, который он набрал, был коротким внутренним. — Златову, пожалуйста, — попросил он. — Лена, ты на месте? Я зайду. Он вскочил со стула и посмотрел на сидящего напротив него от коленка. Тот, однако, остался невозмутим. — Что передать? — весело осведомился Виталий. — Привет! — буркнул Игорь. — Все? — Все. — Эх, товарищ капитан, бездушный вы человек! — вздохнул Виталий. — И, скажу вам, крайне недальновидный. — Ладно, ладно. У тебя дело? Ну и иди. — И пойду. Воспитывать мне тебя сейчас некогда. Виталий торопливо прошел длиннейший коридор и поднялся на следующий этаж. Лена его ждала. Высокая, худенькая, в темном скромном костюме, золотые волосы, собраны в тугой пучок на затылке, бледные впалые щеки, строгие глаза. — Училка! — усмехнулся про себя Виталий, вспомнив, свою первую встречу с ней в кабинете Светкова. Но теперь он уже знал, какой Лена может быть неожиданной и красивой. Она оглядела Виталия и, улыбнувшись, спросила. «Ты что сегодня такой нарядный?» «Я всегда такой». «Нет, особенный». «Свидание с дамой». «Уж не со мной ли?» «Именно. И вообще визиты». «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Мечтаю. Сможешь?» Когда? Виталий посмотрел на часы. Первый визит желательно к тринадцати часам. Это где же? В Березке. О, как интересно. А потом? Потом в театр, на Таганку. А там что? Прогон, репетиция? не то, ни другое. Там... Ну, мы еще посоветуемся. Так вырвешься? Ладно, кивнула Лена. Доложу начальству. И надо сменить туалет, не так ли? — Конечно, — улыбнулся Виталий. — Все должны мне завидовать, как тогда. Лена вздохнула. — Будут. Они приехали в «Березку» в самом начале второго. Машина остановилась перед входом в магазин. Виталий помог Лене выйти и сказал. — Не могу привыкнуть, как женщины умеют трансформировать свою внешность, — он оглядел Лену. — Ты сейчас прямо кинозвезда. А час назад училкой была, прости. «Как это вам только удается?» «А ты свою Светку спроси», — усмехнулась Лена. «Она тоже умеет». В магазине народу было много. Стоявший в дверях вахтер уже никого не проверял. У отдела готового платья скопилась очередь, всех сразу не пускали. Очередь стояла и возле отдела женской обуви. Оглядываясь, Виталий сказал. «Так, теперь нам надо найти администратора по имени...» «Стоп». Он вдруг пригнулся и шепнул. «Здесь одна моя знакомая. Погляди на нее на всякий случай. Стоит у окна. Бринетка с голубыми глазами в фиолетовом костюме. Видишь? Умопомрачительная женщина». «Вижу», — кивнула Лена. «Действительно красивая. тебя всегда такие попадаются почему-то». «Специфика производства», — усмехнулся Виталий и тут же посерьезнел. «Смотри, к ней кто-то подошел». «Отодвинемся давай». «Тоже интересный мужчина», — сказала Лена. «И?» «Тоже специфичный». «Именно что?» — задумчиво согласился Виталий. «Кого-то он мне напоминает. Или я его с кем-то путаю». Рита со своим спутником появилась в «Березке» на несколько минут раньше. Еще по дороге Сева, снисходительно улыбаясь, спросил. «Тебе надо назвать там пароль?» «Ага». — тевнула Рита, смеясь, — как в детективе. — Кому же? — А ты меня не выдашь? — Клянусь. — Есть там администратор, — таинственно понизила голос Рита, — по имени Нина. Велено обратиться к ней. — Вот как? Севе, казалось, это не понравилось. — И какой пароль? — От Димы. — Чушь, — резко произнес Сева. — Никакого Димы. — Ну, впрочем, пойдем, там видно будет. — Ревнуешь? лукава взглянула на него Рита. — Не очень. — Нет, ревнуешь. — Ничего, это тебе полезно. Когда они пришли в магазин, Сева сказал. — Ты подожди меня одну минуту, я сейчас. Ты что хотела посмотреть? — Туфли, летние, итальянские. Они их, наверное, не выставляют. — Прекрасно. И Сева исчез в толпе покупателей. Появился он через несколько минут. «Велено прийти завтра в это время», — объявил он весело. Нина велела. «Какая Нина?» — махнул рукой Сева и взял Риту под руку. «Пошли, мы еще успеем где-нибудь пообедать». «Ой, нет, я опаздываю». «Пустяки, ты что, не привыкла опаздывать? Хорошеньким женщинам все прощают, ты не замечала?» Весело переговариваясь, они вышли из магазина. Лосев проводил их взглядом. «Так, теперь наша очередь», — сказал он, — «прежде всего разыщем эту Нину. Разговор начни ты. Больше доверия. Когда возникнет контакт, подключи меня». Найти администратора по имени Нина не составило труда. «Итак, Нина есть», — отметил про себя Виталий. «Этот жулик не соврал. А знать имя администратора и не иметь с ним дела маловероятно». Нина оказалась полной молодой женщиной с круглым капризным лицом, тоненькими ниточками выщипанных бровей на розовых подушечках и длинной челкой крашенных светлых волос. На ней был синий шелковый халат с эмблемой березка, на пухлых пальцах с ярким маникюром бросались в глаза массивные кольца, мочки ушей оттягивали крупные с бриллиантиками серьги.